Глава восьмая. Женщине, подобно одре новому, созданы для того, чтобы стать чьим то дополнением и отражением, которые чужды самостоятельности, стремлению чего то достичь, заняться какими-то важными делами, резкая перемена образа жизни, даже если она решается на такой шаг по доброй воле, дается очень нелегко. Лишённые знакомых риц цветов, дружеского дыхания липы, бедняков, которым надо помогать, Лишённый однообразных мелких хлопот по дому, опоры и утешения одиноких женщин, она чувствовала себя потерянной и никому не нужной. Даже статьи для музыкального обозрения, казалось, уже не занимали ее. Она никогда не жила в Лондоне, у нее не было здесь любимых уголков и связанных с ними привычек. Все надо было создавать заново, а чтобы создать привычки и найти любимые уголки, надо иметь сердце, способное хотя бы протянуть щупальца и коснуться окружающего мира у ее же сердце сейчас не было на это сил. Она воевала со старомодной обстановкой своей квартиры и наложила распорядок своих непихательных трапез. Обокончив с этим, растерялась, точно узник, выпущенный из тюрьмы, который должен начинать жизнь сначала. Ей даже не надо было скрывать свои чувства и страха кого-то обеспокоить. Этой надежной опоры она тоже была решена. Она оказалась наедине со своей тоской и горем, и некому, и нечему было отвлечь ее от нее самой. Но поскольку она сама поставила себя в такое положение, она старалась переносить его с честью, и во всяком случае это было не так нестерпимо, как оставаться у Монкренде, где она совершила такую горькую, непростительную ошибку позволила себя полюбить. В грехе этом, как и в другом тяжком непростительном грехе в своем замужестве, женщина, наделенная великим талантом быть счастливой и дарить счастье, оказалась повинной потому, что слишком легко покорялась чужой воле. Но слабое это было утешение, сознавать, что желание любить и быть любимой дважды разбивало ее жизнь. Из чего бы ни возникло полудетское чувство, побудившее ее в двадцать лет выйти за преподобного Ноуэла, ее любви к Милтону была не просто покорность, а страстное самоотречение. Она жаждала поступать так, как будет лучше для него, и не могла даже утешиться мыслью, что ее жертва принесет ему счастье. От нее ничего не зависело. И однако неизменно покорной судьбе, она даже и в душе не бунтовала. Быть может, ей было суждено пятьдесят, а то и 60 лет вести бесплодную, пустую, тоскливую жизнь, искупая ту первую ошибку юности, но если и так бунтовать все равно было ей не состынно. Если же она и могла взбунтоваться, то не в мыслях, а на деле. Отвлечённые теории были и чужды. Она не тратила сил на невеселые раздумья о том, справедлива ли ее участь, а лишь старалась примириться с ней. На завтра после посещения Курти она весь день провела в Национальной галерее. Казалось, во всем Лондоне это было ее единственное прибежище. Один портрет кисти какого-то итальянского художника напомнил ей Милтоуна, и она так долго сидела перед ним, что подогрический старик, смотритель зала, стал коситься на нее. Эта женщина с мягким овалом лица вся ее печальная красота возбудили в нем и любопытство и кое-какие нравственные сомнения безусловно она ждет любовника Смотритель по опыту знал что не станет женщина сидеть так долго перед одной и той же картиной если у нее нет для этого особого повода И он глядел в оба решив узнать каков собой этот повод и ощутил горькое разочарование когда вновь обходя зал увидел что эта пара избежала его бдительного ока Так как он весь день провел на ногах, они порядком ныли, и он опустился на мягкую скамью, где прежде сидела посетительница, и невольно тоже стал смотреть на картину. Она была написана в манере, которая ему вовсе не нравилась, и лицо изображенного на ней человека показалось ему странным, как будто этого джентльмена что-то грызет изнутри. Но просидев так недолгое время, смотритель вдруг заметил, что та женщина стоит подле картины, Нарисованный джентльмен что-то ей говорит, не слышно шевеля губами. Это уже было против правил, и смотритель тотчас поднялся и подсосок к ним, но почувствовал, что глаза его закрыты, и поспешно их открыл. У картины никого не было. После Национальной галереи Одри пошла в кондитерскую выпить чаю, а оттуда домой. У подъезда стояло такси, и горничная сообщила, что в гостиной дожидается леди Карадок. И в самом деле, Посреди комнаты стояла Барбара в лице у нее, как иной раз у Иоасса на скачках, на охоте или на бурных заседаниях кабинета министров, были и тревога, и решимость. "Я узнала ваш адрес у мистера Куртье», — точчно начала она. "Мой брат заболел. Боюсь, что у него горячка, вам надо сейчас же ехать к нему в темп, нельзя терять ни минуты". Комната поплыла перед глазами Одри, и однако все ее чувства с их естественно обострились. Она даже различала доносящийся с реки запах илистового берега, обнаженного отливом. Она сказала дрожащим голосом: "Я поеду, да. Я сейчас же поеду. Он совсем один. Он не просил вас позвать, но мне кажется, одна надежда на вашу помощь. Он принял меня за вас. Когда-то вы мне говорили, что вы неплохая сиделка". Да. Стены уже не плыли перед глазами, но сверхъестественное что-то чувств исчезло, все словно окутал туман. Смутно донесся голос Барбары: "Я довезу вас до самого дома". "Я сейчас", пробормотала Одри и ушла в спальню. Минуту она стояла в растерянности, опустив руки, Потом все мысли захлестнула странная, тихая и почти мучительная радость. Она сразу словно преобразилась и быстро, обдуманно, без суетливости, она стала собираться. Уложила в чемодан самое необходимое для себя: затем фланели, вату, одеколон, грелку, спиртовку, плет термометр всё, что могло пригодиться для ухода за больным. Переоделась в простое и скромное платье, и с чемоданом в руках вышла к Барбаре. Они сели в такси. И едва оно тронулось приближаясь к испытанию столь желанному и столь страшному, одривнув охватил ужас. И молча, бледная как полотно, она забилась в угол. Потом услышала, как Барбара окликнула шофера, "Поезжайте через стенд и остановитесь у мясной, нам нужен лед». И когда им подали ящик со льдом, у Ной послышался голос Барбары. Если он на самом деле серьезно заболеет, я доставлю вам все, что вы скажете. Наконец они доехали. Одри увидела распахнутую дверь и лестницу, и тут к ней вернулось мужество. Теплая рука Барбары сжала ее руку, и бесхотя чемодан и ящик со ольдом Одри стала поспешно подниматься по ступеням.